Часть тринадцатая. Дневник вредной собачонки. десять ноль ноль. Недоумки, вандалы, гады. Это ж надо было удумать меня и к ветеринару. Нет слов просто. Я всего лишь разгрызла тюбик краски. Хорошо, надо сказать, порезвилась. Комната младшей вандалки в хлам. Они еще не видели. Вот уж сюрпризицем будет. Естественно, меня вырвало химия же. Вы бы видели лицо той, которую Таська зовут. Телефон схватила, орёт в трубку, сопли по лицу размазывает. Мама, Ничку кровью рвет. Нет, ну, дура и есть дура. Это не кровь, краска обыкновенная. А Ничка тюбики по полу разбрасывает. И, кстати, Ничка это кто? И почему младшая кретинка так убивается из-за неё? Ах, да, меня же Ника зовут. Нет, падла всё-таки привычнее. Десять-пятнадцать. Поверите, старшая хозяйка через пятнадцать минут прискакала. То, блин, не дождешься. А тут нарисовалась, хрен сотрешь. Только не умирай, орет. А сама меня в это время в куртку одевает. Вот еще одно адское изобретение. Кто им сказал, что мне холодно? Я, может, тащусь, когда снег мне на пузо попадает. Главное, куртку одевают. А по льду я босиком шкандыбаю. Свят, свят, только б не додумались сапоги мне купить. Соседскому пинчеру приобрели, все дворовые собаки из животы надорвали. Он бедолага идти не может, как паралитик, лапы в разные стороны выкидывает и падает временами. Да. Одиннадцать ноль ноль. Ненавижу лечебницы, запах в них такой стоит, смертью пахнет и страданиями. Меня прямо передергивает. А, -а смотри, рыдает Таська. У нее судороги начались. Ну, дегенератка, что с нее возьмешь? Старшенькая по уму тоже недалеко от нее впереди идет. Начала очередь умолять, чтоб вперед пропустили. Собачка у меня умирает, говорит. Гады сердобольные приблизили мои мучения, а у меня аж пена ртом пошла от неожиданности. Красная. Один с чихуахуа аж подскочил. Идите, говорит, пока нормальных животных не перезаражали а сам свое обморочное сокровище за спину спрятал думает что так спасти его от зомби вируса сможет дурачок вот вообще не понимаю разве эти дрищеногие создания собаки так недоразумение нос что у вас спрашивает чистенький но страшно вонючий доктор а о о, -о" ревут две мои кретинки умирает спасите помогите смех да и только Хотя, наверное, любят, раз так страдают. Ну да, конечно, любят. Разве меня можно не любить? 11.30 Позор. Какой позор я пережила, вы не представляете. Лапы трясутся, глаз дергается. Я отомщу, страшно отомщу этим двум курицам, как только смогу адекватно соображать. Мне промывали живот? Да-да, с двух сторон. Пихали трубки в мой несчастный организм. Докторишку я все же изловчилась цапнуть, когда он пихал мне под хвост адское орудие пыток. Ну и столом, конечно, уделала. Фиг отмоют теперь, сволочи. Это не кровь, — сказал ветеринар, придерживая своей палачей рукой разодранный мною рукав. И выкатил им такой счет, что старшая вандалка побледнела. Краска? Видели бы вы их физиономии. О, ради этого стоило потерпеть. — Вот падла! — прошипела Таська, пристегивая поводок к моему любимому ошейнику. — Да, я люблю ошейник. Он как визитная карточка для любой уважающей себя собаки. Да, это показатель принадлежности к высшей касте. Дворовые с ума сходят от зависти. — Убью! — выдохнула старшая. 13.00. Есть хочу, умираю. Докторишка сказал не кормить меня. — Как это? Сначала все из меня вымыл, а теперь я с голоду, умирай. Сволочь, гад поганый. Ничего, ведро мусорное будет ночью доступно, попирую. Старшая обижена. Нет, просто боится, что и скажет ее хозяин. Поголовки не погладит, за деньги точно. О, она по телефону говорит. Кать, ну что делать с этой падлой? Я на те деньги, которые ветеринару оплатила. Неделю семью кормить могла. Гоша меня убьет. Нет, сначала падла убьет, а потом меня. Ну и чего ныть-то? Меня-то точно не убьет, не догонит. Ой, смех. Этот Гоша один раз уже меня пытался отловить. Споткнулся о провод и телефон ее в пыли разбил. Ага. Она даже кредит за него еще выплатить не успела. Хотя жалко ее. Она не такая уж и дура, если рассудить здраво. Заботится обо мне кормит. А уж как начнет мне спинку чесать, Все, простите, и готово. 14.00 ноль «А ноль. -а -а -а -а — Таська орет. — я от греха подальше. Обнаружила, наверное, мои художества. Убью. Мои краски, мать, она мои дорогие краски сожрала. 15.30 Комнату чуть очистили. Я счастлива. 17.00 — Шухер. Гоша вернулся. Сейчас начнется цирк с конями. 17.05 — А, ну иди ко мне, иди ко мне, я сказал. — Ага, как же. Интересно, зачем он полез под кровать? Тыл в его семейных трусах смотрится угарно просто. Где он их покупает, интересно? — Вон она, — злорадно кричит Таська. — У предательницы, не буду с ней спать больше. — Нет, это я погорячилась что-то. Не на подстилке же дремать. Ладно, буду спать не с ней, а на ней. Будет знать. Семнадцать пятнадцать. А, спасите! Опять газета, только не газета. Почему этот Гоша всегда дерется этой гадкой бумажонкой? Говорят, газетой не больно, а обидно. Больно, очень больно, особенно про ушей. Чего там пишут такого, что по башке прилетает как кирпичом? Семнадцать двадцать. Ну все, Сатрап, тебе не жить. Месть моя будет страшна. Двадцать два ноль ноль. Получи, фашист, гранату. Блин, качественно промыли меня. Даже мину отложить нечем. Ну, ничего. Сначала налет на мусорку, а потом месть. пять. Все, я спать. Гошин подарок дожидается своего часа. Главное, утром успеть смыться, пока он ноги моет от моих экзерсисов. Будут знать, как обзываться.